Глава седьмая «Зачем? Зачем Илья явился ко мне на работу? Истинный кошмар! Что он хочет? Сделать мне еще больнее? Чтобы вообще не могла на ногах устоять? Я и так едва держусь, заставляя всячески себя переключиться на работу, хотя все мои мысли только об одном. Губы кусаю, чтобы не показать своих слез окружающим. Креплюсь. А тут он хочет нанести сокрушающий удар». На самом деле я была бы даже рада встретить сейчас Кондратьева, который бы просто взял и раскидал нас по углам. Может спрятаться, не ходить с ним навстречу и все тут. Только вот боюсь, что устроит какое-нибудь шоу. Он явно на взводе, раз прибежал. Что Илья хочет сказать? Звонил ведь мне со своей пассией и, не дождавшись ответа, решил сам прийти. Не терпится дождаться моего возвращения со смены. Спускаюсь в холл с замиранием сердца. Илья здесь. Один. «Давай не при всех». Шепчу я, краем глаза наблюдая, как на нас выставились девчонки. «Пациентов распределили, теперь можно посмотреть, что вокруг происходит». «Только вот не желаю становиться предметом их оживленных разговоров». Илья такой сосредоточенный, будто ему приходится в уме решать какую-то сложную арифметическую задачу. Набычился весь. Хотя все уже решено. Ответ известен. «Мой муж плюс другая женщина равно развод. Вот и вся арифметика». «Зачем ты здесь? Думаешь, я недостаточно увидела?» Первое, начинаю наш разговор по душам, невольно придерживаясь рукой о калитку главного входа в больницу. «Поговорить». Он дружится со своей головой. Как о таком можно говорить? Откуда найти на это силы? «У тебя есть любовница, Илья. Ты об этом пришел поговорить? Ты в своем уме? Забери свои вещи из квартиры и больше никогда не появляйся в моей жизни». «Стараясь изо всех сил не заплакать, произношу я». «Ключ оставь у соседки. Этот человек отныне никто в моей жизни. Вот так за одно утро я лишилась мужа. Семьи». «Да, все так». Илья смотрит на меня прямо. «У меня есть другая, и я ее люблю». «А у нас что было? Не любовь?» Вопросы сами сыплются из меня. Илья молчит. Уставившись на мое лицо, рассматривает всю усталость, которую я накопила за столько времени. И нет в его взгляде ни капли сочувствия ко мне». «Смотрят на меня, как на чужую. Будто мы вовсе не были с ним, мужем и женой. Человек без сердца. Безжалостно ранит меня каждым своим словом. Мало того, что бабу свою уложил в нашу кровать, так теперь пришел дополнительно сообщить мне об этом. Не хочу больше видеть, слышать и когда-либо разговаривать с тобой». Цежу сквозь зубы, намереваясь развернуться и уйти. «Он действительно пришел подтвердить факт своей неверности». Ни одного слова раскаяния за свою ошибку. Ни одного. Даже во взгляде это не читается. Вероятно, он не считает свои действия ошибочными. Все, пора уходить. Чувствую, что еще немного, и совладать с чувствами будет слишком сложно. «У нас будет ребенок, поэтому...» Быстро проговаривает Илья, делая шаг в мою сторону. Хочет что-то еще сказать, но язык не поворачивается. И она некоторое время ослепла, оглохла и вовсе оторвалась от земли. Столько слов любви было сказано. Столько объятий, клятв. Мы же не были какими-то соседями друг к другу. Мы были мужем и женой. И что получается? Он обманывал меня. Обзавелся второй женой и ребенком. Замолчи и просто уйди из моей жизни. У меня правда нет сил. Еще одно его слово, и я точно упаду. Колени и так начинают предательски дрожать. Сорвавшись с места, хочу просто сбежать от всего и спрятаться от всех глаз. Э, «Нет, так не пойдет». Раздается со стороны спины, и огромная лапа хватает меня за кисть, потянув назад. Покачнувшись на больной ноге, лечу на мужа, а он уже и рад стараться, ловит в свои объятья. «Не трогай меня, мерзавец! Никогда больше не прикасайся ко мне! Отныне тебя больше нет в моей жизни, ты все разрушил! И как я раньше не разглядела в тебе под лица? «Ну, не кричи, а то все твои коллеги из окон от любопытства выскочат». «Успокойся, Нать. Вышло, конечно, не так, как я планировал, но в целом тоже весьма неплохо». «Неплохо? Застать мужа с любовницей – это неплохо?» «Ты падаешь с каждым своим словом все ниже и ниже. Лучше замолчи. Не хочу больше говорить с тобой. Я подам на развод уже завтра. Нас ничего не связывает. Просто собирай свои вещи и уходи». На ты что, вот так выгонишь меня на улицу?» После того, что между нами было, я вот-вот оглохнут его слов. А разве после того, что случилось, можно как-то поступить иначе? Нашу жизнь ты в один миг превратил в пепел. Больше незачем о ней говорить. Нас больше нет. Погоди. Не унимается муж, вновь вонзаясь в мою руку. Нам тоже надо где-то жить. Что? Остановите землю, я сойду. Что? Спрашиваю я хрипшим голосом. «Вам это кому? Тебе и твоей? Это шутка такая? Мне не до смеха!» «Разве похоже, что я шучу? Я серьезен, как никогда!» Прищурив свои бесстыжие карие глаза, нагло продолжает Илья. «Отпусти мою руку, не трогай!» Пытаюсь освободиться, но он своей хваткой чуть ли не душу хочет из меня вытянуть. Земля уходит под ногами от такого круговорота событий. Неужели я достойна вот этого? Где нормальные мужчины, которые уважают свой выбор женщины?» «Где совесть у Ильи, что после всего, что мы пережили, он так хладнокровно наносит мне душевные раны?» «Каждое его новое слово хуже в сто раз предыдущего!» «Я пришел, чтобы у тебя появилась почва для размышлений, а эта квартира наша общая. Я дам тебе развод, но при условии!» С усмешкой в голосе произносит он.